Глава сороковая. Юра. Через час бесцельного путешествия по различным сайтам с вакансиями, Юра неожиданно подумал, а что, собственно, есть у них с сони на обед? И выяснилось, что готового ничего. Продукты были, но из всех нужно было что-то кошеварить. Можно было, конечно, сварить сосиски с макаронами, как два дня назад но кормить такой едой больного человека не казалось Юре хорошей идеей. И он решил воспользоваться рецептом Оксаны. Когда близнецы болели, она делала суп из курицы с вермишелью. Конечно, не только когда болели. Этот суп вообще был частым гостем в доме Алмазова-старшего. Но когда болели, то обязательно. Юра удачно помнил рецепт, потому что несколько раз помогал Оксане готовить этот суп, да и ничего сложного там не было. «Сварить бульон, не забыть снять пену, кинуть туда картошку, морковь, лук целиком и вермишель, и все. А еще, собственно, куриное мясо нужно не забыть накрошить, когда остынет, и добавить в суп. И зелень можно». Юра не сомневался, что справится, хотя он ни разу в одиночку не готовил такой суп. И действительно, когда часа через полтора Юра пришел к выводу, что все готово, и налил себе тарелку, Он чуть язык не проглотил, настолько вкусно оказалось. Хотел даже позвать Соню к столу, но посмотрел на часы и решил, пусть поспит еще немного. Только недавно ведь вставала, бегала в туалет и даже поинтересовалась, чем это так вкусно пахнет. Юра еще пошутил, что раз обоняние работает, значит выздоровление не за горами. Но до прихода врача Соня так и не проснулась. Пришлось будить, когда через пару часов явилась терапевт из поликлиники. Юра проводил ее в комнату к Соне, а сам ушел в гостиную. О чем говорили врач и девушка, он не слышал. Но женщина вышла из комнаты довольная и перед тем, как покинуть квартиру, сказала Юре. «Вы молодец, все правильно делали. Следите за тем, чтобы ваша жена больше пила, принимала лекарства и обязательно полоскала горло, не отлынивала». Услышав это «Ваша жена», Юра немел. Он даже кивнуть не смог на прощание, настолько его поразила эта характеристика. Жена. Закрыв за врачом дверь, Юра прислонился к ней спиной и, запрокинув голову, закрыл глаза. В груди от чего то пекло и ныло, как в детстве, когда хотелось заплакать. Но Юра не мог, мальчишка же. А еще было приятно, словно ему только что сделали отличный комплимент. Соня вышла из своей комнаты минуты через две, Юра только успел прийти в себя и, наконец, отлипнуть от двери. Выглядела она неважно, даже хуже, чем утром, когда только проснулась, потому что тогда у нее не было настолько красного, натертого с морканиями в платок носа. Но Соня явно переоделась, утром на ней был другой костюм. «Очень хочу есть», — присипела она, глядя на Юру почти умоляюще. «Ты что-то готовил?» «Да», — он кивнул. «Суп варил. Идем, я тебя покормлю». «Что сказала врач?» «Ничего интересного. Простуда у меня. Пить жаропонижающее, полоскать горло и принимать отхаркивающее». «Скажу, куплю». «Спасибо». Пробормотала Соня смущенно, а потом неожиданно призналась. «А когда я одна жила, сама ходила в аптеку. Надевала респиратор и ходила. Правда, потом всегда хуже становилась». И «Еще бы», — возмутился Юра. «А попросить тебе разве некого? Родители, друзья? Неужели никого нет?» «Нет. Мои родители умерли. А друзья? Были когда-то, но потом сплыли." Соня сказала это спокойно, но Юра почему-то подумал, что ей больно вспоминать и не стал переспрашивать. Вместо этого поинтересовался, помогая девушке сесть на табуретку. «А ты всегда работала в клининге?» И чуть не упал, когда Соня ответила. «Нет. Я закончила журфак, как ты, и долгое время писала сценарий для мультфильмов».